Доброго времени суток. Перед вами канал Хансола. Он оделает разоблачение мистических историй и около научный контент. Если хотите погрузиться в эту ужасающую атмосферу, покрытую тайнами и получить порцию интересного и познавательного контента, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. История моя абсолютно реальна. Все имена, фамилии, места настоящие. Можете погуглить, чтобы проверить. Если вы ожидаете сказку про рока из-под двери и выражения вроде я срал кирпичами, не по адресу. Я человек не молодой, журналист одного из формагентств Кыргызстана, и я напишу только то, что видел и слышал своими глазами. Фамилию свою называть не буду по той же причине. который не стал опубликовать заметку про это на ленте информагентства боюсь что засмеет но не пропадать же информации а вкратце обрисую место действия а в бешкеке столице кыргызстана есть изо-1 крупнейшей стране а следственный изолятор а где содержатся последственные ожидающие суда и пожизненно лишенные свободы всего здесь содержится около 1400 человек а Хотя рассчитано сезона на 1325. Мужчины и женщины и даже один младенец. Он родился у матери-заключённой и по закону должен находиться с ней. Так вот, а в главном трёхэтажном корпусе содержатся мужчины. Их здесь, естественно, большинство. Недавно в январе в сезо произошёл бунт заключённых, жестоко подавленный спецназом. А жертв, к счастью, не было. Азаки требовали улучшения условий. И чтобы новый глава службы исполнения наказаний, генерал-майор Шишенбек Байзайков не мочил общак. Блатных, проще говоря. А новый глава Ксена начал закручивать гайки, указывая криминалу его место. Устраивал обыски, переводил в другие колонии криминальных авторитетов, а закрыл общаковские камеры. А вы, наверное, удивитесь, но у нас в стране камеры блатных в тюрьмах до прихода Байзакова реально не закрывались. Насмотрщики, получая откаты от заключённых, Разрешали им гулять по всему СИЗО и вымогать бабки у неблатных и вновь прибывших. У нас даже проституток для зэков приводили. Ну так вот, бой зэков всю эту лавочку прикрыл. А зэка мне понравилась. Начался бунт. Более 700 человек взломали двери и вырвались на продолы. Тюремные коридоры чуть было не вырвались из корпуса. Тогда был задействован спецназ. Бойцы Омеги, ородуя дубинками и светошумовыми гранатами... Обыстре разогнали спецкотигент по камерам. Оступая, азаки резали себе животы, шеи и руки, чтобы привлечь внимание общественности. Смешивали кровь с водой и разбрызгивали по потолку и стенам. На журналистов и правозащитников реки крови производят незабываемые впечатления. Между тем, оделали они порезы аккуратно и профессионально, оттягивали кожу, чтобы не задеть вены и органы. Поэтому все живы остались. Я был в сезона на следующий день после бунта. Впечатления, мягко говоря, яркие. Везде кровь, а Зэки орут про беспредел и стучат тяжками по дверям. Мягко говоря, страшно, но ничего сверхъестественного. Пока. Недавно появилась информация всезо о черной убийства. А раньше там постоянно кого-то убивали. Не захотел деньги платить или живёт непопонятием. Они сделали что-то не то. Убирают быстро. Причём раньше убивали аккуратно, пытаясь выдать за самоубийство или передозировку наркотиков. А теперь чуть ли не разорвали человека. Кровь по всей камере, о трупа ни одной целой кости. Позвонили Бойзакову. Говорит, Озаки что-то не поделили, а вот и покончили с окамерником. Как всегда, все в отказ. Не мы, мол. Чепуху какую-то мелют. «На конвоиров сваливают?» «Спрашиваю». «А в том-то и дело, что нет». Шейшенбек Калькебекович как будто что-то скрывает. «Да не берите в голову!» «Совсем они умом тронулись из-за наркоты!» «Так мне и не удалось тогда выпадать у генерала, что же зэки говорят». «Не проходит и двух дней. Информация об ещё одном убийстве. Таком же зверском. Все кости сломаны. Голова оторвана чуть ли не наполовину». Приложение сразу закрывается. Никакой информации. А звоню бойзакову, говорит: "Со камерник убитый озверел, растерзал его, потом ещё себе глаза выколел. Буйный. Мы его пока в лючпаке держим. А вроде успокоился. Просят подождать с публикацией. А Дескать из-за его реформ на него много кто ополчился, а в том числе чиновники, повязанные с криминалом. Только ищут повод его снять. «Мы, журналисты, с большим уважением относимся к генералу, так что в убийствах особо не распространялись. Погиб и всё. Убийца камерниками из-за разногласий. Публиковать подробности, как и обещали, генералу не стали. Но вопрос, что же там случилось, постоянно подёргивало журналистское любопытство. После того, как я по нескольку раз в день в течение недели названивал генералу, он мне предложил самому приехать в СИЗО». Пусть зэкий персонал расскажет про случившийся. Сам он там не был. Приезжаю сразу к начальнику СИЗО Марсу. Фамилию не помню. Мы почти ровесники. И я его по имени называю. Он даёт провожатого. Говорит, идите, посмотрите, с людьми поговорите. Обе камеры, где были убийства в подвале. Первый этаж подвальный. А здесь находятся пожизненно лишённые свободы. А заключённые из окравашки, те, кто просил защиту от общака, и было переведено в отдельный блок. И простые заключённые тоже. А окравашка отделена от остальных блоков. Ни один общаковский сюда никогда не заходил, хвастался начальник СИЗО. Провожатый явно не горел желанием меня водить по СИЗО. "Чего нахмурился?" спрашивает его начальник. "Тоже в эти сказки веришь?" А в ответ лишь молчание. "Мы идём в подвал". Какие сказки? Пытаюсь разговаривать по-по-чука. Там всё услышите. Он зволнован, и немногословен. Я сам ничего не видел, мало что знаю. Там эти языки всякую ерунду понапридумывали. Теперь вон даже из окравашки общей камеры перевести просят. А раньше самый густонаселённый отсек был, а теперь меньше половины осталось. Не понимаю толухи, что их наверху общаковские быстро загрузят. Блатные из подвала тоже беготня. Всё, маля, их наверх перевести. Хоть к парашу или ж бы наверх. Один по жизни к вену вскрыл. Не для показухи, по-настоящему. Еле откачали. 10 лет сидел, всё нормально было. А теперь перевода требует. Мне кажется, это опять какая-то хитрая акция. Чего-то добиться хотят. Ну ладно, дальше видно будет, если что. Сил у нас хватит. Спасскаемся к подвалу. А в корпусе, как всегда, вонь. Тосклое освещение. Стены как будто сужаются. Всё это очень гнетёт. Первый подвальный пост. Молодой солдат иконах бледный как полотно, а в руках чётки, видимо, молился. "Я тебя запугали". Патетически хлопает его по плечу Марс. "Несы, скоро сменят". Подходим к камере. "А здесь второго убили", говорит Марс. "Первую камеру уже прибрали". Только Зэки туда наотрез отказываются возвращаться. А куда их девать? Изолятор и так уже переполнен. Нервы крепкие? спрашивает, открыв дверь. Тогда заходи. Я на своей работе видел много трупов, а в том числе и сколеченных. А то даже трупа не было, но меня всё равно чуть не вырвало. Вся камера в крови. Обе двухэтажные железные кровати разбиты в хлам, а разводы крови даже на потолке. А потолки-то высокие. Не капли, а именно разводы, как будто труб точили по потолку, как по полу. А сколько убийств было? в недоумение спрашиваю я. А в том-то и дело, что один, отвечает начальник СИЗО. Это ж надо так от наркоты рыхнуться, чтоб такое сотворить. Осматриваясь, от запаха крови становится плохо. Поскорее выхожу. Сынок, уходи отсюда побыстрее. а в кормушку окно для приёма пищи, остальные двери сплошные, и соседние камеры высовыца морщинистое лицо нервничающий надзиратель, который как тяня по всё доходит за мной, и начальник изолятора, а с грохотом захлопывает кормушку, чуть не ударив по лицо зака. А во время бунта все задвижки на кормушках подламывали, говорит Марс. До них пока руки не дошли. Скоро сделаем. Что удивительно, Остальные зэки сидят тише воды ниже травы, хотя обычно в виде посетителя сразу же орут о плохих условиях и беспределе. «Можно мне с ним поговорить?» – спрашиваю Марса. «Говори». После некоторых раздумий отвечает он. «А я побежал. Дел много. Потом ко мне зайдёшь». «Уходи, сынок. Не о чем со мной разговаривать», – говорит зэк. Надзиратель, что остался со мной, заметно нервничает. И просят побыстрее закругляться. Не сокамерник его убил. Азек продолжает. Здесь все слышали, что происходило. Они оба, и убитый, и его сокамерник, орали как резаные. А я ещё и видел его камеру напротив. А кто? спрашиваю я, ожидая очередной рассказ о беспределе надзирателей. Призрак. Кто? О, на по подвале постоянно бродит. Зря мы кровяку по стенам брызгали, вызвали нечистую. Мне страшно и смешно одновременно. Матёру уголовник и верит в призраков. Ком не верит, так называет Закия начальника СИЗО. Думы отряхнулись мы все. А вот и сам подумай, тот убитый больше 100 кг весил. Борец был профессиональный, а его сосед меньше меня. Собеседник килограммов сорок весил. Как он его мог по всей камере швырять? По потолку таскать? Он себе специально даже глаза вырезал, чтобы не видеть, что в камере происходит. Меня пробирает дрожь. Смотрю на охранника. Бледный как мел, он кивает. Мол, правда. Я его уже много раз видел. Как и все здесь. «Мы все видели!» Кричат из соседней камеры. «Мы все видели!» Он в порванные телогрейки на голое тело. Рваный в штанах. Босиком. Всё тело изрезано бритвой. Особенно лицо. Вместо одной руки угловина. Угловина – угол железной кровати. А зэки их отламывают. И используют как оружие во время бунта. Я видел. Он того здоровяка, как тряпку швырял. По потолку таскал. А щёплого не тронул. Почему-то. Брат! Брат! Попроси нас присесть хотя бы с подвала. Омоляет уголовник из соседней камеры. Век не забудем. Говорят, он уже наверх поднимался, на второй этаж. А раньше только в подвале был, продолжает рассказывать мой собеседник. Тут в одной из камер издалека конца продола и закравашки раздался дикий вопль и плач одновременно. Он пришёл! Вон он стоит! Не меня, пожалуйста! «Я ничего не делал! Не брызгал кровью!» Остальные зэки тоже шепчут отговорки. Кто-то громко молится. «Кровь стынет у меня в жилах. Впервые в жизни мне хочется попасть в камеру, а не стоять на виду посреди коридора». «Пошли быстро! Только не беги! Вниз смотри!» Тихим голосом посоветовал мне сопровождающий солдат. И чуть ли не за шкирку тащит к посту. Постовой с закрытыми глазами... А громко молится Аллаху. Везде слышен тихий плач. Моргает свет. Мой сопровождающий вздрагивает всем телом, чуть не оторвав мне рукав куртки. К счастью, свет мигнул только на секунду. Где он? Мой голос кажется мне женским. В конце коридора. Но не вздумай смотреть. Да, постарайся совсем немного. Я его уже несколько раз видел. Посмотришь на него, он просто стоит. В глаза смотрит. Моргнёшь или взгляд отведёшь, а он уже на десяток метров ближе. Уголовиной машет. Кто долго смотрит, говоря, что это он их из-загляда. Они видели плохо, а рассмотреть пытались. Меня абсолютно онемевшего, воводят с подвала. В последнюю секунду, уже поворачиваясь на лестницу наверх, смотрю в конец коридора, и успеваю заметить лишь тёмный силуэт с уголовиной. А в руках или вместо руки. Постонные крикизеков я вылетел на улицу, а во внутренний двор сизо, на свежий воздух. Меня пробирает крупная дрожь. Другой солдат, понимающий, на меня смотрит испытунными глазами. Опять он. Мой сопровождающий кивает в ответ. Его тоже изредка потряхивает. Тут солдаты в ответ произносят несколько крепких словечек и уходят. Стою, уёрён окарице. Руки дрожат. Два раза роняю сигарету на снег, поднимаю и курю дальше. Негигиенично, конечно, особенно в тюрьме, но мне пофиг. Докурил, залетаю к начальнику СИЗО, благодарю за экскурсию и с ЛЭС на срочную работу убегаю прочь. Чуть ли не врываю. На контрольно-пропускном пункте из рук сотрудника Ксин своё удостоверение и выбегаю на улицу, на волю. Прошло уже 2 дня. заставляю себя думать, что эти аксиновцы специально для меня спектакль устроили, чтобы скрыть не настоящие обстоятельства убийства, а заодно и поржать над впечатлительным журналистом. Стараюсь не верить, иначе просто спать не могу.